Глава 4. 15 сентября 2022 года. Борис Бронников освободился рано. Вышел из здания суда в приподнятом настроении. Дело о взятке они выиграли, его клиента отпустили прямо в зале суда. Вот что значит правильно выбранная тактика защиты. Между тем, дело было сложное, муторное, и два адвоката, к которым его клиент обращался до этого, сразу же отказались защищать, не видя перспективы. Но взятки-то не было, вот только в это никто не поверил. А Борис поверил. Поверил, что деньги в ящике стола в кабинете его подзащитного были приготовлены для покупки маленькой квартирки для его матери, приехавшей из Сибири поближе к сыну. Знали о деньгах и те, кто собирался его подставить. И хотя было холодно, не больше пяти градусов тепла, и это несмотря на сентябрь, и накрапывал дождь, где-то высоко над головой все таки посветлело, Солнце потихоньку прорывалось сквозь тучи, и это обнадеживало. Он собирался позвонить Жене и спросить ее, как она себя чувствует и что из сладости купить на десерт, когда ему позвонил брат. «Я отправил тебе 15 снимков, посмотри», — проговорил Пётр быстро и тотчас отключился. Борис просмотрел присланные ему фотографии. Ну, конечно, Пётр снова прислал ему фоторепортаж из магазина товаров для новорожденных. Снова скупил пол магазина. На фото розовые и голубые вещи, поскольку родители решили предварительно не знать пол ребенка. Бедный Пётр никак не может успокоиться, мучается чувством вины перед Женей, которую не так давно подверг настоящему испытанию, умыкнув в Париж и затуманив ей голову какими-то другими измерениями, кувшинками, старушками и девушками, не зная, что стресс для нее может быть губителен. Но разве он виноват, что не знал о её беременности? Как, кстати, и сам Борис. Он же хотел как лучше. Хотел как раз оградить ее от куда более сильного стресса. Но теперь дело прошлое. И когда он теперь успокоится? Завалил Женю подарками, окружил вниманием и в то же самое время старался лишний раз не попадаться ей на глаза. И это при том, что они жили все под одной крышей. Несчастный, одинокий Пётр. Петя. Борис набрал его. «Ты когда уже успокоишься? Жене еще далеко до родов. Мы все успеем купить. Пожалуйста, хватит уже изводить себя чувством вины. Живи полной жизнью. Найди себе женщину, и пусть она рожает тебе наследников». Он знал, что этой фразой ранил брата, поскольку тот вот уже пару лет не может найти свою любимую женщину Наташу, с которой так нелепо расстался, и о которой не может забыть. Но решил, что лучше уж поступить так, чем продолжать поддерживать его и жалеть. все таки он взрослый мужчина, и ему не следует жить интересами семьи брата, а надо бы обзавестись уже своей семьей. «Да, ты прав», — кротко ответил Пётр и отключился. Борис вздохнул. «Ну вот, обиделся». Он позвонил Жене и узнал, что они с подругой Антониной в Москве зашли пообедать в грузинский ресторан «Диди», расположенный в получасе езды от того места, где находился сам Борис. Спросив, не возражают ли они, если он присоединится к ним, и услышав, что Женя будет только рада этому, он сел в машину и покатил на Тверской бульвар. Он понимал, конечно, что подругам, возможно, лучше и комфортнее было бы оставаться одним, но щебечущий голос Жени в телефоне так заливался в каком-то радостном возбуждении от самого факта его звонка, что он отогнал от себя эту мысль. Я заказала тебе чмирули, ну ты знаешь, цыпленка хачапури». Женя, румяная, веселая усадив Бориса за столик и, не сводя с него блестящих глаз, теперь нежно поглаживала его руку. У меня была мысль позвонить тебе и сказать, где мы Эстонии, но у тебя суд, я просто не решилась. Суд мы выиграли, скромно заметил Борис. Выиграл? Ух, знаю, какое это было сложное дело. Все знаю и помню, как ты к нему готовился. «Отлично, я так рада. Ну и горжусь, конечно, тобой. Надеюсь, сейчас мы вместе поедем домой? Или у тебя еще дела в Москве?» «Домой. На сегодня достаточно. А ты не будешь возражать, если мы по дороге зайдем в сад крупномеров, чтобы выбрать саженцы карликовых вишен?» «Колоновидных». Тихо поправила ее Тоня. «Да, колоновидных. Они невысокие и будут все усыпаны ягодами». «Да, конечно, заедем» в сад крупномеров за маленькими вишнями. У Бориса явно было хорошее настроение. «Борис, какая же у тебя интересная работа. А вот нам с Тонечкой стало что-то скучновато. Витя, ее может с детьми, уехал во Владивосток. Представляешь, она осталась совсем одна». «Так пусть поживет у нас», — предложил Борис, заправляя за ворот белую льняную салфетку. «Не все же тебе с Петром дома скучать». «Да я его и не вижу». Ты же знаешь, он словно боится меня. Не то слово, хохотнул Борис. Конечно, боится. Но идея с Тони отличная. Тонечка, ты как не против? Поживешь у нас? Займемся садом, будем смотреть кино, научишь меня готовить кексы до да пироги. Надо подумать! шутливым тоном, играя в серьезность, сказала Тоня. Так, Варкоя, и находясь в прекрасном настроении, все трое пообедали и отправились в Подольск. Тоня поехала на своей машине, Женя присоединилась к Борису. В садовом центре долго бродили вдоль саженцев колоновидных вишен, яблонь, забрели на участок с хвойными, накупили все, что было запланировано, и сверх того. черную смородину, облепиху, барбарисы, много чего другого. Оформили доставку и налегке, если не считать горшка с саженцем английской розы Charming Piano, который Женя бережно прижимала к груди, как маленького ребенка, поехали уже, наконец, домой. Со стороны кухни, едва они только вошли, плыл голубой дым и запах горячего масла. Это Пётр пёк блины. Из вежливости сытые Женя с тоней и Борисом выпили чаю с блинами. Пётр, наслушавшись комплиментов, сияющий, быстро удалился к себе. «Знаешь, никогда не хотела быть домохозяйкой», призналась Тоня, когда они с Женей расположились в гостиной перед телевизором. «Барство — все это. И самое главное — скучно». Заглянувший к ним Борис, услышав последнюю фразу, улыбнулся. «А я бы согласился побыть домохозяином с полгодика. Отдохнул бы, выспался, почитал бы, посмотрел свои любимые фильмы. Я вам не помешаю?» «Боря», — возмутилась Женя. «Но как ты можешь нам помешать? Располагайся. Вот какой фильм, к примеру, ты хотел бы сейчас посмотреть?» «Да любой с роми Шнайдер», — не задумываясь, ответил он. «Хотя бы знаменитый бассейн, где они играют с Эленом Делоном». «Что, Тонечка, смотрите так на меня? Я в ваших глазах динозавр?» «Да я в восхищении», — покраснела Тоня. «Сама обожаю роми Шнайдер». Проснулся телефон Бориса. И он, увидев, вероятно, имя на дисплее, Моментально из домашнего и готового к просмотру старого французского фильма сентиментального человека превратился в серьезного с отстраненным взглядом адвоката. Клиент, решила Женя, провожая взглядом мужа четким шагом направлявшегося к двери. Ну вот и все, посмотрел свою обожаемую Роми Шнайдер. У него работа такая. Он вернулся через пару минут, взволнованный. Помнишь, я рассказывал тебе как-то про одного своего знакомого. Макса Шахлевича. Помню, ты помогал его руководству разрулить сложную ситуацию со спорным участком земли под строительством многоквартирного дома. Там, кажется, половина дома стояла на участке, который принадлежал его компании, а вторая половина... Да, это он. А еще он подавал жалобу на частную стоматологическую клинику, где ему по ошибке удалили совершенно здоровый зуб. Да, все правильно. Макс, не сказать, что мой друг но хороший знакомый. Он из нашей охотничьей компании. Приятный такой молодой человек, я бы даже сказал, добрый, даже в какой-то степени наивный. Он не охотник вовсе. Ездил с нами на охоту просто отдохнуть от проблемы и, в частности, от жены, которая замучила его ревностью. И ни одного животного не убил. Говорит, не могу и все. Просто дышал свежим воздухом, готовил нам суп на костре и все такое. И... У него, ну, очень большие неприятности. Больше пока ничего не скажу, мне надо срочно ехать. Вернусь, возможно, очень поздно, он сейчас за городом. Потом расскажешь?» Борис вздохнул, развел руками, как бы удивляясь тому, о чем подумал и, махнув рукой, скрылся за дверью. «Знаешь, Тоня, иногда мне так хочется стать карманной женщиной, чтобы он повсюду брал меня с собой. Мне кажется, я иногда была бы ему полезна». И вообще, я вот все думаю, чем бы мне заняться. Ландшафтным ли дизайном, стать настоящей художницей, садоводом, не знаю. А ведь меня просто тянет ко всякого рода уголовным делам. Мне так интересно заниматься расследованием. Может, мне выучиться на юриста, да и стать следователем? Как ты думаешь? Для начала надо бы родить здоровенького ребенка и хотя бы начать его воспитывать. А там тебе решать. Но то, что тебя как магнитом притягивают преступление, это точно. Умираю от любопытства. Вот что случилось с Максом? Что-то, видать, серьезное. Если Борис сказал про охоту, про то, что Макс ни одного животного не убил... Я тоже заметила. Конечно, он произнес это не случайно. Думаешь, Макс убил кого-то? Во всяком случае, история, в которую он влип, связана с убийством, — предположила Тоня. И произошло это, как мы понимаем, где-то за городом. Да, жаль, что мы не можем поехать с ним. Ну что ж, будем надеяться, что когда он вернется, то расскажет нам, что там случилось. А пока... Роми Шнайдер, «Бассейн». Хоть я смотрела этот фильм сто раз, и каждый раз хотелось убить этого подлеца, и зная, чем все закончится, все равно посмотрю, хоть полюбуюсь на Роми.